Глава вторая. «Надеюсь, ты чётко себе представляешь объём упущенной прибыли», — почти безразлично осведомился Лукин, как только З. Ф. Ааронович покинул мой дом и не пытаясь скрыть самодовольные улыбки. «Довольно смутно. Пожала я плечами. Но это был принципиальный вопрос, и в конце концов я не нуждаюсь». «Не нуждается она, смотри, миллионерка какая!» Сорвался-таки наворчание Данила. «Между прочим, не давать облапошить тебя, а через это и твоего опекуна, это принципиальный вопрос уже для меня». Никто нас не облапошил. «Ха, еще как!» «Данила, ну неужели тебя совсем не смущает то, что с помощью этих вещей кому-то нанесли бы вред?» «В моем возрасте смущаться уже какая-то нездоровая фигня, Василек». «И с какой стати меня, как и тебя?» «Должно колыхать, кто и кому чего-то там нанесет. Разве это сделали бы мы сами? Нет. Разве за продавал бы эти цацки ничего не подозревающим лохам? Опять же нет. Люди, покупающие у него заряженные брюльки, прекрасно знают, за что отваливают такие деньги. Знают и берут их осознанно, значит, и все грехи на них, не на тебе». «Я не против поглазеть на тебя в каком-нибудь супергеройском обтягивающем костюмчике. На дурацкий развивающийся кусок тряпки всё бы испортил. Хорош тянуть на себя одеяло ответственности за всё про всё. Пупок надорвёшь, поняла?» «Не-а, не поняла. Если я могу, не напрягаясь причём, сделать так, что вреда не будет причинено вообще, то почему же не добиться этого?» «А да, в барыге ценности в три раза дешевле, да еще и за вычетом стоимости за их магическую чистку!» — пренебрежительно скривился ведьмак, как от кислятины в рот попавший. «И что, Лукин? Сумма-то в итоге все равно вышла по моим меркам заоблачная». Начала уже потихоньку раздражаться я. «Столько и за две жизни нормальному человеку не потратить!» «Да, видать, не изгоняется из тебя так запросто провинциальная нищебродина, Василек!» Вздохнул ведьмак сокрушенно, глянув как на убогую. «А вот это уже обидно, пусть и заслуженно, наверное. Смотри, аристократия столичная выискалась. И ты не человек, уясни уже. Затраты у тебя, знаешь ли, другие, и спрос с тебя другой». Я тебе сколько-то лочь буду, что надо учиться деньги любить и охотно брать. Потому как иначе. Сила и магия чем другим брать из тебя и с тех, с кем дела ведешь, станет. Да еще и болтать больше станут о том, что ты у меня. На всю голову странная для подлунной. А черный лис боится слухов. Балда. Эти самые слухи могут кого-нибудь навести на мысль о твоей не только странности. но и слабости, тогда как я в поте лица создаю для всех твой образ как адски сильной и коварной ведьмы, которой соваться суицидником надо быть. Ну, вообще-то Зе Фааронович сказал, что доброта нынче – повод для подозрения, так что я, можно сказать, тоже работаю на создаваемый тобой имидж. Вдруг я то самое адское коварство влагими порывами маскирую?» «Ай, бестолочизм твой чем бы замаскировать?» — отмахнулся Лукин сокрушенно. «Ладно, может, ты и права, и вряд ли настолько прожженный делец поверил в твою настоящую мотивацию до конца. а Он же не знает тебя так, как не свезло узнать уже мне. Небось, все ногти до да локтей себе сгрызет, гадая, в чем же состоит твой истинный умысел и реальный выхлоп. Если не поверил, то почему просто не отказался?» Из любопытства, Василек. Ой, странно для меня это. Сомневаться и не доверять, но ввязываться глупо же. Эх, нет в тебе дух авантюризма, Люська. Ты как будто сразу бабулькой на свет уродилась. Вот тебе разве не мечталось никогда о приключениях, расследовании страшных преступлений у соседей или раскрытии жутких интриг? Нет, не мечтала. Что, и о дальних странствиях, кладах и подвигах? Особенно летом, когда по утрам было время поваляться подольше и в школу бежать не надо. Летом мы с Ленкой вставали еще раньше, чтобы маме допекла успеть в теплицах и на грядках помочь. А потом на рынок местный пёрли на продажу обычно. И подвиг, о котором мне мечталось, это взять и заработать столько денег, чтобы не нужно было так горбатиться». Долгов вечных не стало, вещей всем новых купить, чтобы не чьи-то недоноски. Особенно перед первым сентября, чтобы одноклассницы не стремали. И блины хотела попробовать с икрой красной. И креветок огромных на гриле, как по телеку. Вот, кстати, именно эту мечту я так до сих пор и не исполнила. И насмехайся, сколько влезет. Данила смотрел на меня с полминуты, как-то нечитаемо, она очень пристально. Небось, думает, что я предприняла попытку жалость в нём пробудить. И правда, чего понесло-то? Нормальное у меня детство было. Страдалицы себя ни тогда, ни сейчас не ощущаю, и хуже люди жили. У нас хотя бы дружно всё всегда. И не спился в семье никто. ай край креветки эти, фигня. Вот прямо сегодня на ужин и закажу. Наверняка можно доставку из какого-нибудь ресторана устроить. Дело-то всего лишь в деньгах. «Намекаешь на то, что я тебя давно никуда не выводил». «Ну вот, так и знала». «Да ты меня каждое утро выводишь, блин, и все больше из себя!» Огрызнулась я. «Нельзя разве купить беговую дорожку? И хотя бы в такую погодную жопу по этим сугробам не бегать». «О, кстати!» – встрепенулся Данила. «О беги и жопах, Василек, ты что о лошадях знаешь?» В смысле? Что-то мне не сам вопрос, ни оживление в его лукавых зенках не нравится. Но в смысле опыт общения имеешь? Mm -hmm. Ну, видела, через забор. Мужик у нас один в конце улицы держал. У него еще жеребец придурошный был, вечно бросался, как собака, и зубами страшно лязгал. «И это девочка из сельского Кукуева!» Наигранно возмутился ведьмак. «Из поселка городского типа, умник!» Возразила, но он забил на мое уточнение, пренебрежительно отмахнувшись. «Я что-то такое предполагал, так что молодец такой организовал для нас посещение частной конюшни дважды в неделю. Будем учить тебя верховой езде и общему обращению со скотинкой этой, а... И еще два дня в неделю будем брать уроки скалолазания». «Чего?» От необходимости аргументированно... Судя по его довольной физиономии и предвкушающему мое и еще большее офигение блеску в луковых глазах, ответить мне Лукина избавила босовитая «Хозяйка к тебе пришлиц» Никифора, который появился по своему обыкновению внезапно из пустого угла. Данила запретил мне вести какой-либо прием пока, так что домовика я попросила не обращать внимания на визитеров и не докладывать о них». За исключением, конечно, знакомых, скажем, того же майора или каких-нибудь подозрительных личностей. И если никифора решил таки доложить, то, видать, посетитель непростой, желающий облегчить жизнь себе или испортить ее же кому-то с помощью ведьмовской силы. «Кто там?» – потребовал ответа Данила, но, само собой, домовой глядел исключительно на меня – давая понять, что хоть Лукины частый тут гость и входить может без стука, но ответ держать домашняя нечисть готова только передо мной. «Кто это?» — продублировала я вопрос ведьмака. «По чести он не представился, прежде к нам не захаживал, но не впустить никак не можно, хозяйка». Прогудел Никифор, вроде чуток виновата. «Знак он к двери прикладывал особый, жандармский значится». и что ты дома обретаешься вызнал и кликать без промедления велел полицейский значок удивилась я пытаясь припомнить носят ли наши полицейские такое или это мое сознание из иностранных сериалов почерпнула не а василек жандармский знак это штучка из времен задолго до полицейских значков ответил мне лукин немного изумленно приподняв брови «А ну пошли глянем, кто это у нас таким раритетом размахивает!» «А что это за знак-то такой?» Пошла я вслед за ведьмаком к лестнице. «О, очень интересная и наделенная определенной силой штуковина Люся. И опасная для нас, потому как обладает способностью вскрывать жилище и укрытие подлунных даже против нашего желания. А еще временно отнимает у домашней нашей нечисти...» Дар скрываться от чужих глаз и лгать. Да и нам в ее присутствии соврать дискомфортно. Короче, та еще пакость. Благо, до сих пор я о таком только по слухам и знаю. Думал, все они еще в тридцатых где-то. Во времена тех жестких чисток и столкновений под лунных с властью канули в неизвестность. «Слушай, а если этот знак такой могучий, то, может, ну его?» В смысле, не очень-то я хочу выходить общаться к его обладателю. Василёк, тогда он может войти сам. Причём взломав магическую защиту твоего дома. И кто его знает, сколько это будет залечиваться? Тебе оно надо? Ой, нет. Со вздохом ответила я. Колечить мой дом я провоцировать никого не стану. За дверью, к моему большому удивлению... Обнаружился совсем молодой парень, мой ровесник где-то. Высокий и крепкий, правда, но чертами лица все еще совсем мальчишка. Да, уж привыкла я уже к окружению мужчин постарше. И на ровесников свысока поглядываю. При виде открывшего дверь ведьмака незнакомец строго нахмурился. Но когда из-за плеча Данилы выглянула я, он внезапно так сильно смутился. что в пару секунд стал буквально пунцовым. «Вам кого?» – недружелюбно поинтересовался ведьмак. «Людмилу Казанцеву!» – хрипнул парень и резко сунул руку за полу, наполовину кожаной куртки на меху. Отчего Лукин передо мной мигом напрягся весь. «Но вместо оружия представитель закона предположительно...» выдернул из внутреннего кармана нечто вроде серебряного медальона на короткой толстой цепочке. Вещица зацепилась за одежду от порывистого движения, вылетая из его пальцев, и звонко упала на каменный пол. Визитер кинулся ее подхватить и, наконец, выпрямился и продемонстрировал нам. «Вот!» «Я успел рассмотреть искусно отлитого двуглавого орла», и нечто вроде виноградной лозы, оплетающей артефакт по окружности. Но потом мое внимание странным образом рассредоточилось, мысли опустили, принося непонятное расслабление и даже безразличие. Почему-то вспомнилось то самое состояние апатии, вызванное ментальным воздействием чудей тогда в тоннелях. И как только я смогла осознать, что это и есть воздействие, о котором говорил только что Лукин, то сразу полегчало. А ведьмаку, очевидно, гораздо быстрее меня. «С кем имеем необходимость общаться? С какой целью соизволите нанести визит данной особе?» – спросил он тоном насмерть стоящего на страже хозяйского покоя дворецкого. «Я...» Пришлец таки прочистил горло, чуть приосанился и сказал уже твердо. «Лейтенант вяхирев Людмиле Казанцевой предписано явиться в обязательном порядке к подполковнику Александрову, новому руководителю спецотдела для опроса. А я должен проследить за этим и доставить». «Опа! Ну, не сказать, чтобы прямо сюрприз. Я чего-то подобного все же ждала. Вот только...» «Что, Люся, надеялась, Волхов будет тобой сам заниматься и вообще всё замнёт? А зачем бы ему это делать, если теперь никак в тебе не заинтересован? Написал официальные отчёты, дал всему ход, как полагается, и всё, устранился. Ведь у нас с ним, как это там называется? Конфликт личных интересов или типа того что-то. Короче, ему заниматься мною вроде как не полагается». А мешать делать это другим причин больше не имеется. Хотя и раньше-то их, может, не было. «Эммм, нужно ехать прямо сейчас?» Уточнила я. «Да, предписано явиться к 13.00». Уже окончательно вошел в роль строгого полицейского лейтенант и светанул массивными часами. «Сейчас 12.10. Попрошу вас не затягивать со сборами». На языке так и завертелось. Сухари, мыло, зубную щетку и спортивный костюмчик брать. Но я промолчала. «Госпожа Казанцева передвигается везде исключительно в моем сопровождении», заявил Лукин, «так как является моей подопечной и подзащитной в одном лице, а также объектом нездорового интереса некоторых могущественных подлунных. У меня нет никаких распоряжений на этот счет», – пожал плечами лейтенант. «Доставить нужно одну Казанцеву. Вам придется прибыть к отделу своим ходом и дожидаться ее снаружи. А вы уверены, что в состоянии обеспечить ее безопасность в пути и во время пребывания у вас?» Попытался надавить Данила. Но внезапно юноша, олеющий щеками и ушами, продемонстрировал иную свою сторону и была она откровенно враждебной. «Я уверен, что получил четкий приказ». «В котором нет ни слова ни о тебе, ни о обеспечении какой-то там безопасности для ведьмы, и намерен его выполнить, невзирая ни на что». Процедил он с нескрываемой злостью. «Будешь пытаться воспрепятствовать мне, ведьмак?» «Ого, не такой уж он и мальчишка, каким мне показался сразу. Он взглядом каким уничтожающим сверлит Лукина». Это уже весь напружинился, будто готов идти в атаку или отражать нападение. Но, с другой стороны, в этот отдел по борьбе с нами, подлунными, брать слабаков и трусов никто не стал бы. Никто ничему не будет препятствовать. Мы законопослушные подлунные и готовы идти навстречу представителям власти. Примирительно встала я между ними, незаметно пихая напрягшегося Лукина лоптем в живот. А простите, как вас по имени-отчеству?» «Для вас я, лейтенант Вяхерев, и больше никак». Практически огрызнулся вестник неприятностей, переводя теперь тяжелый взгляд и на меня. «Ладно, лейтенант», — продолжила я прикидываться покладистой зайкой. «Хотите чаю, пока я буду переодеваться?» «Нет», — процедил он сквозь зубы с явным посылом «не считай меня лохом». Через пятнадцать минут вы должны быть у моей машины. Василёк, только не мандражируй, поняла? Пошёл за мной по пятам Лукин. Сейчас просто спускаемся в подвал к алтарнику. Ты мне даёшь право от него запитаться, как хозяйка местная. И я нас быстренько перекину сначала ко мне в дом, а потом мы свалим по-быстрому из страны. «Зачем?» – изумилась я. «Чё за дурацкий вопрос?» Не чуешь запах неприятностей, что ли? У отдельских новый шеф, грёбаная новая метла, что сейчас поначалу начнёт мести всех подряд и до чистого, выслуживаясь. Я такое уже пару раз пережил, и лучше в подобные моменты быть где подальше. Через годик-другой оптимизму гаснет и можно будет вернуться. Слушай, но если бы мне грозили реальные какие-то неприятности, или было что, как говорится, предъявить по факту... то разве они не приперлись бы ломать двери со спецназом, вместо того, чтобы прислать этого нервного летеху в одном лице? «А ты хочешь рискнуть своей задницей и проверить, есть или нет? Не беси меня, Василек!» «Я думаю, что если сейчас убегу, то дам им понять, что совесть моя нечиста и мотивирую действительно копать глубже». «Люсь, ты совсем наивная!» «Ты не знаешь основной принцип наших органов. Был бы человек, статья найдется». Я заколебалась. А что, если Лукин прав? Вот поеду я добровольно, и все, с концами. Но не поеду, и что? Автоматом зачислю себя в как минимум подозреваемое, в чем хошь И вынуждена буду несколько лет скитаться по заграницам. А мама, Ленка, бабуля, Алька с Никифором и Фанирсом На кой черт этому новому шефу отдела меня арестовывать? За что? Нашли какие-то мои следы на трупе Филимонова? Или следы моей крови там, где Гарпия меня избивала? Но Волхов сказал «забудь». Значило ли это, что он обо всем позаботился? Обо всем ли? Он ведь опытен в этом. Должен был все предусмотреть, ведь сам выходит замешан в сокрытии моего участия». В любом случае я ничего не смогу по этому эпизоду рассказать, даже будь такое желание. А если станут требовать, то тут мне и конец. Но вот странная штука при мыслях о тех событиях, нигде тревога во мне даже не шевельнулась. А еще что мне предъявить-то? Но при этом и полного спокойствия не было. Хотя это и понятно». Пришли за тобой из доблестных наших органов. Какое тут спокойствие. У нашего народа страх перед властью уже на генетическом уровне несколько поколений подряд. А ведь лучше, когда уважают, чем бояться. Но тут уж что имеем. Данила, не поеду, не узнаю. Может, там вообще чистая формальность? Звони своему копу. Велел ведьмак и сам принялся набирать номер. Слушай, не думаю, что теперь это... «Звони, — сказал!» — рявкнул он. Я взяла у него гаджет, но только для того, чтобы дважды услышать, что абонент находится вне зоны. Сообщение оставлять не стало, потому что... Ну, мало ли. Слова — это то, что уже могут использовать против тебя, тем более зафиксированной техникой. Откуда мне знать, попадет ли мое сообщение прямиком к Волхову или к кому-то еще? Если моя совесть типа чиста, то чего тогда кинулась ему названивать и сообщать, что пришли в отдел забирать? «Так, ладно», — все еще хмурясь сказал Лукин. «Возможно, ты и права, и свалить сейчас. Только сделать хуже там, где все еще не критично. Только запомни, Василек, прежде чем на любой вопрос ответить, сосчитай до пяти или больше. Давай себе время на подумать». Как бы внезапно темы не меняли, не орали или пугали. Думай, что говоришь, девочка. Ограничивайся максимально краткими «да», «нет», «не знаю». И если есть возможность, включай дурочку, ни грамма неопытную, или молчи. Заболтать их не пытайся, как и врать складно, поймают, ясно? Угу, ясно. Я буду ехать следом и ждать под отделом, сколько понадобится». Ведьмак притормозил у меня у входной двери и обнял со спины, прижав снова крепко до легкой боли в ребрах. «Если что, ты... ну, моих совсем не броса...» «А по башке!» — рыкнул он, отпуская, почти отталкивая. «У меня на тебя планы. И не надейся в подвалах отдельских спрятаться от меня и кинуть, поняла? Я найду способ тебя оттуда извлечь». и беспардонно использовать своих меркантильных и развратных целях. Помни это все время». «Спасибо, Лукин». Повернувшись, я поцеловала его коротко, не позволяя себе поддаться эмоциям. Он снова обнял, но только на секунду. И тут же развернул и начал подталкивать. «Так, обмен слюнями и минутками мимишности закончены. Собирайся, Василек». Раньше сядешь, раньше выйдешь.